Карл Маркс. Нищета философии. Читает Алексей Воскобойников. Предисловие. К несчастью господина Прудона, его странным образом не понимают в Европе. Во Франции за ним признают право быть плохим экономистом, потому что там он слывет за хорошего немецкого философа. В Германии за ним, напротив, признается право быть плохим философом, потому что там он словет за одного из сильнейших французских экономистов. Принадлежа одновременно к числу и немцев, и экономистов, мы намерены протестовать против этой двойной ошибки. Читатель поймет, почему, выполняя этот неблагодарный труд, мы часто должны были отвлекаться от критики господина Прудона, чтобы приниматься за критику немецкой философии и одновременно делать некоторые замечания по политической экономии.